«Но все-таки вам бы очень хотелось узнать, как мы встретились сегодня с Аглайей Ивановной», весьма спокойно докончил князь. «Ну что ж, и хотелось», — вспыхнула тотчас же Елизавета Прокофьевна. «Не струшу прямых слов, потому что никого не обижаю и никого не желала обидеть». «Помилуйте, и без обиды натурально хочется узнать. Вы мать!»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 что князь так чудесно раскланялся. Иной раз совсем мешок, а тут вдруг как... Э, как Евгений Павлович. Деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер, сентенциозно заключила Лизавета Прокофьевна и прошла к себе наверх, даже и не поглядев на Аглаю. Когда князь воротился к себе, уже около девяти часов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 Вот это самое главное. О, отнюдь нет. Глупая, что такому человеку, как вы, говорю об этом, закраснелась Вера. А хоть вы и устали, засмеялась она, полуобернувшись, чтоб уйти, а у вас такие славные глаза в эту минуту. Счастливые. Неужто счастливые? С живостью спросил князь и радостно рассмеялся. Но Вера простодушная и нецеремонная, как мальчик вдруг что-то сконфузилось, покраснело еще больше и, продолжая смеяться, торопливо вышла из комнаты. «Какая славная!» — подумал князь и тотчас забыл о ней. Он зашел в угол террасы, где была кушетка, и пред нею столик. Сел, закрыл руками лицо и просидел минут десять. Вдруг торопливо и тревожно опустил в боковой карман руку и вынул три письма. Но опять отворилась дверь, и вошел Коля. Князь точно обрадовался, что пришлось положить назад в карман письма и удалить минуту. «Но происшествие», — сказал Коля, усаживаясь на кушетке и прямо подходя к предмету, как и все ему подобные. «Как вы теперь смотрите на Ипполита? Без уважения?» «Почему же?» «Но, Коля, я устал...» «При том же об этом слишком грустно опять начинать...» «Что он, однако?» «Спит! И еще два часа проспит!» «Понимаю, вы дома не спали, ходили в парке...» «Конечно, волнение... Еще бы!» «Почему вы знаете, что я ходил в парке и дома не спал?» «Вера сейчас говорила...» «Уговаривала не входить, я не утерпел... На минутку...» Я эти два часа продежурил у постели, теперь Костю Лебедева посадил на очередь. Бурдовский отправился. Так ложитесь же, князь, спокойный, но спокойного дня. Только знаете я поражен. Конечно, все это... Нет, князь, нет. Я поражен исповедью. Главное, тем местом, где он говорит о проведении и о будущей жизни. Там есть одна гигантская мысль. Князь ласково посмотрел на Колю, который, конечно, затем и зашел, чтобы поскорее поговорить про гигантскую мысль. Но главное, главное не в одной мысли, а во всей обстановке. Напиши это Вольтер, Руссо, Прудон. Я прочту, замечу, но не поражусь до такой степени. Но человек, который знает, наверное, что ему остается десять минут и говорит так, ведь это гордо, ведь это высшая независимость собственного достоинства, ведь это значит бравировать прямо. Нет, это гигантская сила духа, и после этого утверждать, что он нарочно не положил капсуля, это низко и неестественно. А знаете, ведь он обманул вчера, схитрил, Я вовсе никогда с ним сак не укладывал и никакого пистолета не видал. Он сам все укладывал, так что он меня вдруг с толку сбил. Вера говорит, что вы оставляете его здесь, клянусь, что не будет опасности, тем более, что мы все при нем безотлучно. А кто из вас там был ночью? Я, Костя Лебедев-Бурдовский. Келлер побыл немного, а потом перешел спать к Лебедеву потому что у нас не на чем было лечь. фердыщенко тоже спал у Лебедева, в семь часов ушел. Генерал всегда у Лебедева. Теперь тоже ушел. Лебедев, может быть, к вам придет сейчас. Он, не знаю зачем, вас искал. Два раза спрашивал. Пускать его или не пускать, э -э, коли вы спать ляжете? Я тоже спать иду. Ах да, сказал бы я вам одну вещь. Удивил меня давечий генерал. Бурдовский разбудил меня в седьмом часу на дежурство. Э -э, почти даже в шесть. Я на минутку вышел, встречаю вдруг генерала и до того еще хмельного, что меня не узнал. Стоит предо мной, как столб. Так и накинулся на меня, как очнулся. Что, дескать, больной? Я шел узнать про больного. Я отрапортовал. Ну, то-се. Это все хорошо, говорит. Но я, главное, шел, затем и стал, чтобы тебя предупредить». Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить и надо удерживаться. Понимаете, князь? Неужто? Впрочем, для нас все равно. Да, без сомнения, все равно. Мы не масоны, так что я даже подивился, что генерал нарочно шел меня из-за этого ночью будить. Фердыщенко ушел, вы говорите? В семь часов. Зашел ко мне мимоходом. Я дежурю. Сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьяница такой есть один. Вилкин. Ну, иду. А вот Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукьян Тимофеевич. Оглобли назад. Единственно на минуту, многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу, натянуто и каким-то проникнутым тоном в полголоса проговорил вошедший Лебедев и с важностью поклонился. Он только что воротился и даже к себе не успел зайти, так что и шляпу еще держал в руках. Лицо его было озабоченное и с особенным, необыкновенным оттенком собственного достоинства. Князь пригласил его садиться. — Вы меня два раза спрашивали? Вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашнего? — Насчет этого вчерашнего мальчика, предполагаете вы, князь, конецец вчера мои мысли были в беспорядке но сегодня я уже не предполагаю контрекорировать хотя бы в чем нибудь ваше предположение контрека как вы сказали я сказал контрекорировать слово французское как и множество других слов вошедших в состав русского языка но особенно не стою за него что это вы сегодня лебедев такой важный и чинный и говорите как по складам усмехнулся князь. Николай Орделеонович чуть не умилённым голосом обратился Лебедев к Коле, имея сообщить князю о деле, касающемся, собственно, «Ну да, разумеется, разумеется, не моё дело. До свидания, князь», тотчас же удалился Коля. «Люблю ребёнка за понятливость», произнёс Лебедев, смотря ему вслед. «Мальчик прыткий, хотя и назойливый, «Чрезвычайное несчастье испытал я многоуважаемый князь вчера вечером или сегодня на рассвете еще колеблюсь, а значит, точное время».